Глава 1518. в Вблизи девятой реинкарнации. Эссенция пространства восьмого заговора с рокотом накрыло всё вокруг. Пространство оказалось запечатанным, с ним и воздух, и всё остальное. Даже лучи света застыли на месте. Не обращая внимания на светоразрушительную силу вокруг, Манхау перешёл границу магической формации. Его омыл свет, но спустя мгновение он исказился и рассеялся, Манхао молниеносно выбросил руку и схватил полупрозрачную хань Ханьбэй. «Если ты убьёшь меня, чую я не умрёт!» Истерично воскликнула она. Это последнее, что она успела сказать. Взгляд Манхао похолодел, и он без колебаний сломал ей шею. Ханьбэя ошеломлённо опустила глаза, как вдруг её разорвало на мелкие кусочки. Взрыв уничтожил тело и душу. «Это не твоя истинная сущность», — спокойно заметил Манхао. «Всего лишь инструмент, или, быть может, клон, который ты хотела использовать как семечко для перерождения?» «Этого тела не стало. Что ещё ты придумала, чтобы избежать моего гнева?» Закрыв глаза, он попробовал выследить ауру Ханьбэй по оставшейся плоти и крови. Хитрая и весьма изобретательная женщина явно заготовила не один запасной план. Странное дело, даже Мэнхаус столкнулся с трудностями в попытке обнаружить, куда именно она переместилась. По отзвукам ауры он всё же нашёл это место и обнаружил здесь её клона. Ханьбэй всегда была сообразительной женщиной. Её истинные сущности клон разделились, поимка клона вписывалась в планы Ханьбэй. Если бы он выследил истинную сущность и убил её, тогда спасшийся клон стал семечком для перерождения. «Попалась!» – прорычал он, посмотрев куда-то вдаль. Его божественное сознание обнаружило человека, которого секунду назад там не было. Им оказалась истинная сущность Ханьбэй. Её прическа растрепалась, лицо было бледнее мела. Она выглядела сбитой с толку, словно не могла поверить, что Манхау достанет ментальных сил выжить за пределами безбрежных просторов и вернуться за ней. Сама мысль об этом выглядела абсурдной. Никто не мог пережить путешествие за пределы безбрежных просторов и остаться собой. Особенно бессмертные, ставшие демонами. Его не ассимилировали и не поглотили. Он не стал эмиссаром Всевышнего. Он остался собой. Как ему это удалось? Проклятье! Хань Ханьбэй поёжилась от одной мысли о яростной и кровожадной ауре Манхао. Не надо быть провидицей, чтобы знать. Манхао всерьёз вознамерился убить её. К тому же ей совершенно не хотелось проверять, перешёл ли он ту грань, когда безопасность души Чуэнь перестала иметь для него значение. Если так, то он мог убить её без какого-либо труда. Не поверю, что ему внезапно стало наплевать на неё. Мысленно пыталась убедить себя хань бэй. Пока она скрежища с зубами спасалась бегством, впереди показался город смертных. Осознав, в каком направлении летит беглянка, Мэнхоу нахмурился. За горами на горизонте находился город, где жила девятая реинкарнация его клона. Там на широкой равнине стояла огромная столица Империи Смертных. Мэнхоу практически потерял связь с девятой реинкарнацией. Он мог чувствовать его присутствие больше ничего. Тем не менее, это позволило ему определить точное местоположение клона. Правда, это не помогло ему выяснить истинное положение дел. Даже божественное сознание обнаружило на его месте только туманную дымку. С другой стороны, он чувствовал знакомую ауру, растущую в девятой реинкарнации клона. Завершённую ауру девятого заговора. Ауру, способную изменить всё сущее непредсказуемым образом, такая аура могла накрыть всё живое, в результате чего получилась туманная дымка, которая не пропускала божественное сознание. Откуда ханьбы знает, где находится мой клон? Это ведь не может быть простой случайностью. Глаза Мэнхао заблестели, разумеется, он не знал о том, что Янь-Эр стала частью жизни его клона, благодаря связи между душами Хань-Бэй бежала к месту, где находилась Чуюянь. Она тоже знать не знала, что именно реинкарнация клона скрывала местонахождение Чую-Янь от божественного сознания, к счастью, она знала примерное направление, поэтому спешила туда, надеясь выследить Чую-Янь. Мэнхао холодно фыркнул и размытым пятном бросился в погоню, оставив после себя только ракочащее небо и землю. Ханьбэй двигалась очень быстро. Вскоре она оказалась в небе над городом, где жил клон Манхао. «Здесь!» — с радостным блеском в глазах подумала она. Это был её последний запасной план. хань Ханьбэй понимала, что ей не удастся скрыться от Манхао даже на краю безбрежных просторов. К тому же полученные раны не давали ей безопасно впустить в себя волю Всевышнего. По этим причинам её последним шансом выжить была Чуюянь. Она надеялась с её помощью остудить пыл Манхао, особенно если он увидит старую знакомую в уплоти. К несчастью, хоть она и знала примерное местоположение девушки, определить точное место ей не удалось. Она знала только одно. Чуянь где-то в городе, по какой-то причине скрытой туманной пеленой. Чем ближе она подбиралась к своей цели, тем сильнее становилась жажда убийства Манхао. Он не мог позволить, чтобы с клоном что-то случилось. Правда, сама Хань бы об этом не знала. Не успела Ханьбэ добраться до города, как раздался звук, похожий на приглушённый раскат грома. Пространство прямо перед Ханьбэ разошлось в стороны и оттуда вышел Мэнхао. Его глаза были холоднее льда, жажда убийства яростно клокотала, Ханьбэ вздрогнула и тяжело сдышала. Судя по всему, появление Мэнхао вызвало реакцию облаков над ними, ударил гром, разорвав облака, а потом начался ливень. Люди в городе внизу в панике бросились искать укрытие от непогоды, закатное небо затянули грозовые тучи, дождь усиливался. В одном неприметном переулке притаилась небольшая плотницкая лавка, Сио Боу вырезал из дерева скульптуру на основе образа из своих воспоминаний. Снаружи прогремел раскат грома, а потом по крыше забарабанил дождь. Обычно эти звуки пробуждали воображение, но сегодня ему отчего-то стало не по себе, словно должно было случиться нечто очень важное. Вскоре сзади раздались шаги, рядом с ним села жена и положила голову ему на плечо. На его лице расцвела улыбка, тревожное чувство в сердце уступило место умиротворённости. Его жена с теплотой посмотрела на мужа и тоже улыбнулась. Её живот немного увеличился, внутри медленно росла искорка новой жизни. Из-за скрывавшей всё туманной пелены Манхау не знал, как именно складывалась жизнь девятой реинкарнации его клона — В то же время человек, ставший спутником клона в этой жизни, не могла почувствовать знакомую ауру, находящуюся по другую сторону этой пелены. «Если ты убьёшь меня, Чуи-янь, конец!» – завяжала Ханьбэй. Она была очень напугана, от страха у неё затряслись руки. Вновь ударил раскат грома, дождь зарядил с новой силой. Манхау не стал ограждать себя от дождя силой культивации. Он парил в воздухе, мрачно глядя на свою жертву, в то время как падающие на него капли дождя превращались в крохотные льдинки и срывались вниз. «Первая наша встреча состоялась в обители богов секты Чёрного Сита», — сказал он с ноткой ностальгии в голосе. В прошлом он никогда бы не позволил ностальгии захватить себя, но с каждым годом одиночество давило всё сильней. После уничтожения мира, горы и моря он всё чаще оказывался в плену воспоминаний. Если бы это было возможно, то он предпочёл, чтобы никто из его старых друзей не погиб, особенно те, кого он убил своими руками. Это его желание относилось и к Чиньфану, и к Ханьбэй. При взгляде на него в глазах девушки промелькнули смешанные чувства. Его слова напомнили ей о прошлом, в этот момент глаза Манхау блеснули. Эти слова были лишь отчасти искренними, он и вправду тосковал о прошлом, но сказанное преследовало и другую цель – заставить Ханьбэй задуматься о прошлом. В мгновение ока Мэнхао сложил пальцы в магическом пассе кармического заговора, короткое движение пальцем, и Ханьбэ задрожала. Над её головой появились все кармы, откуда Мэнхао извлёк одну-единственную нить — карму, связывающую её с Чуюянь. В этот же миг рука Мэнхао растекла воздух, падающие с него крошечные льдинки роем острых клинков внезапно полетели вверх к Ханьбэй, а точнее к кармической нити Чуюянь. У опешившей Ханьбэй перехватило дыхание, Она немедленно отскочила назад и выполнила двойной магический паз, после чего выставила их перед собой, высвободив всю силу своей культивации. Вот только она не могла соперничать с Манхао в силе, льдинки находились в одно мгновение от того, чтобы вонзиться в её плоть. И тут она пронзительно закричала, чернота из её зрачков быстро заполнила глаза. От девушки повеяло безграничной волей, волей Всевышнего, из уголков губ потекла кровь, потом её начало сильно трясти». Послышался звук ломающихся костей.